Глава 1. Как звучит написанное вами? Стремительно, как рыбка серебристая, плыла она сквозь бурную пучину. Звучание языка это то, с чего всё начинается. Хорошо ли это звучит? Вот главный вопрос, который должен задать себе автор. Основные элементы языка имеют физические проявления. Шум, производимый словами, звуки и паузы, которые создают ритм, отмечающий их отношение. От звуков и ритма зависит смысл и красота написанного. Это касается и прозы, и поэзии, хотя в прозе звуковые эффекты нередко малозаметны и непостоянны. Дети обычно в восторге от звуков речи, Они любят повторять слова просто потому, что им нравится, как те звучат. Они любят повторы, красивые слова, хруст и шорох анамтопеи, звукоподражаний. Слова с особо сложным и музыкальным звучанием завораживают их до такой степени, что они начинают употреблять их где угодно и когда вздумается. Некоторые писатели сохраняют этот детский интерес и любовь к звукам языка. Другие перерастают восприятие речи на слух и перестают слышать и слушать написанное. Для писателя это невыполнимая потеря. Он должен знать, как звучит его письменная речь. Это совершенно необходимый навык. К счастью, его легко развить, вспомнить или освоить заново. Как и у каждого хорошего читателя, у хорошего писателя есть внутренний слух. Обычно мы читаем молча, но многие читатели обладают развитым мысленным слухом и слышат, конечно, в кавычках, прочитанные слова. Скучное, прерывистое, нудное, невнятное повествование Причины этих распространённых недостатков текста является плохое звучание. Но проза также может быть живой, динамичной, журчащей, сильной, красивой. Всё это качества хорошо звучащего текста, который мы читаем с наслаждением. Авторы нарративных текстов должны тренировать свой внутренний слух и учиться слушать собственную прозу. писать и слышать каждое слово, как будто его произносят вслух. Основная задача предложения в нарративном тексте подвести нас к следующей фразе, то есть обеспечить непрерывность повествования. Движение вперёд, темп, ритм к этим словам мы будем часто возвращаться. Темп и движение больше всего зависит от ритма, а ритм прозы можно чувствовать и контролировать. Слушай его. Слыша его. Задача повествования не только в том, чтобы описать действие или донести мысль. Мы пишем с помощью языковых средств, а средствами языка можно выразить эмоции так же, как и музыкальными. Не только поэзия может звучать красиво. Прослушайте эти 4 примера. И попытайтесь понять, почему они звучат так здорово. Пример первый. Просто сказки Реддерда Киплинга, сборник маленьких шедевров, в которых соединились экзотическая лексика, музыкальность ритмов и драматическое построение фраз. Рассказы Киплинга запомнились детям многих поколений именно своим необыкновенно красивым звучанием. Впрочем, их необыкновенность и красоту смогут оценить и взрослые. Реддирд Киплинг. Отрывок из сказки Откуда у носорога такая толстая кожа? Сборник Просто сказки. Давным-давно на необитаемом острове в Красном море жил парс, чья шляпа отражала солнечные лучи и сияла ярче, чем чей-либо еще головной убор на всем востоке. Парс жил у моря, и не было у него ничего, кроме шляпы, кинжала да печки из тех, что сильно нагреваются. До них никогда не следует дотрагиваться голыми руками. Как-то раз взял Парс муку, воду, изюм, чернослив, сахар и всё остальное, что нужно для сдобы, и замесил пирог в 2 фута шириной и 3 фута толщиной. Это был превосходный пирог, волшебный на вид и вкус. Парс сунул его в печку, потому что печка принадлежала ему, и лишь ему было дозволено печь в ней пироги. Пирог пекся, пекся и, наконец, испекся. Румяный, коричневый, ароматный. Но едва только парс собрался полакомиться пирогом, как из совершенно необитаемой чащи явился один носорог. На носу его красовался рог, глазки смахивали на поросячьи, а о хороших манерах он слыхом не слыхивал. Невоспитанный носорог опрокинул печку и пирог выкатился на песок. Насадив пирог на рог, зверь мигом проглотил его, помахал хвостом и скрылся в пустынный и совершенно необитаемый чаща, граничащий с островами Мазендеран, Сокотра и мысом Большого равноденствия. Следующий отрывок из знаменитой Скачущей лягушки из Калавераса Марка Твена, словно специально создавался, чтобы его зачитывали вслух и слушали. Его красота в неподражаемой интонации диалектной речи. Поистине, каждый красивый текст красив по-своему. Пример второй. Марк Твен Отрывок из знаменитой Скачущей лягушки из Калаверыса. Так вот, значит, были у этого Смайли и терьеры для ловли крыс, и петухи, и коты, и чего только у него не было. Назови любую животину, и окажется, что та на дворе у него водилась. Однажды он словил лягушонка. три нёс его в дом и заявил, что будет учить мальца уму разуму. 3 месяца он только и делал, что учил его прыгать, а больше не делал ничегошеньки. И выучил же. Будьте покойны. Он легонько подталкивал лягуша ззади, и тот подскакивал, что твой блинчик на горячей сковороде. И кувыркался раз, а то и два. Если разгон был хороший, а приземлялся как кошка на все четыре лапы. Он также приучил лягушонка ловить мух. Да так натаскал его на это дело, что тот ни разу не промахнулся. Стоило ему увидеть муху, и считай ей конец. Смайли твердил, что лягуша этого хлебом не корми, дай учиться всяким трюкам. И обучился он у него почти всему. Охотно верю, ведь я воочию видел, как Смайли сажал Дэниела Вебстера на этот самый пол. Дэниэл Вебстер так лягушонка звали. И наискивал. Мухи, Дэниэл, мухи. Я моргнуть не успевал, а лягушонок уже подпрыгивал и глотал муху, сидевшую вот прямо здесь, на этом самом столе. А потом плюхался на пол о киком грязи. и принимался чесать в затылке задней лапкой, ничто же сумняшеся. Точно всякая лягушка способна на такое дело? Талантом лягуш не кичился. Скромный был хлопчик, простой. Но случись кому затеять справедливое состязание среди лягушек по прыжкам в длину? Знайте, одним прыжком наш лягушонок покрыл бы такое расстояние, которое до него не покрывал ни один зверь его породы. В прыжках в длину он был силен, так и знаете. И бывало, Смайли даже ставил на него пару монет, коли те находились у него в карманах. Гордился Смайли своим питомцем, не то слово. И правильно делал, ибо даже ребята, побывавшие в дальних краях и исколесившие все моря, спокойно признавали, Что такого умного лягуша в жизни не видели. В первом примере движущей силой повествования становится красочный язык восточной сказки. Во втором изумительная протяжная интонация текста, становящегося усладой для ушей. Во втором и третьем примерах используется очень простая, привычная лексика. Сила и воздействие этих отрывков в их ритме. Если читать текст Зоры Нил Хёрстен вслух, то можно уловить его интонацию и ритм, которые затягивают, гипнотизируют и неумолимо влекут за собой. Пример третий. Зора Нил Хёрстен. Отрывок из романа Их глаза видели Бога. История эта начинается так: Однажды женщина вернулась с похорон. Женщина хоронила своих умерших, но сгинули они не от долгой болезни. У изголовья и из ножья их кроватей не стояли друзья, провожавшие их в последний путь. Нет. Эти покойники всплыли из вод, раздувшиеся от долгого пребывания в реке. Смерть пришла к ним внезапно. а широко распахнутые глаза смотрели с укором. Люди увидели женщину, потому что дело было на закате. Солнце село, оставив на небе отпечатки своих ног. Самое время сесть на крыльцо и смотреть на дорогу. Самое время слушать и говорить. Днем эти люди забывали, что у них есть языки, глаза и уши. Днём они были молчаливы, глухи и немы, как ослы или другие твари безъ языка. Но теперь солнце село, а с ним ушёл надсмотрщик. И люди снова вспомнили о том, что в груди их громко бьётся человеческое сердце. Они возомнили себя властелителями звуков и повелителями мелких тварей. Великие дела творились их устами. С крыльца они вершили суд. Увидев женщину, вернувшуюся с похорон, люди вспомнили давнюю злобу, которую таили на неё со времён незапамятных. Выудив недожёванную жвачку из недр своей памяти, они смачно глотали её. Их вопросы жгли раскалёнными клеймами. Смех стал орудием убийства. Массовая жестокость вот что это было. Затаённая злоба ожила. Слова сбежали от хозяев и отправились гулять на свободе. Вместе они зазвучали стройно, как песня. В следующем примере хозяин ранчо Том, мужчина средних лет, пытается справиться с ранними симптомами болезни раковой опухоли, которая приведёт его к смерти, и он об этом знает. Проза Моли Глосс тиха и деликатна. Её мощь и красота в словах, которые Глосс умеет расставить именно так, как нужно, и употребить, когда нужно. Её язык музыкален, И она меняет ритмический рисунок текста, сообразно меняющимся эмоциям своих персонажей. Пример четвёртый. Моли Глос. Отрывок из романа Лыседины сердца. Его цеплята устроились на ночлег и двор опустел. По утрам цеплята заявляют о себе задолго до рассвета, словно не могут дождаться, когда начнётся день, а вечером Также не мог дождаться отхода ко сну. Как и вся его семья, Том привык не замечать их утреннего зова, но последние несколько недель просыпался, услышав первое куда-то нею кур, начинавших суетиться, и ещё раньше петухов. Звуки, роняемые ими в первые сумрачные мгновения нового дня, казались ему нежными и торжественными, как звон колоколов. Как цыплята, он стал бояться наступления сумерек и стремился забраться в постель и закрыть глаза, как только наползали тени и тускнел небосвод. Он зашёл в сарай, сел на поленницу и стал раскачиваться, опустив локти на колени. Что-то невыразимое распирало его изнутри. Казалось, если заплакать, ему полегчает. Он сидел раскачивался и наконец заплакал. Но легче не стало. А потом он закашлялся от рыданий и кашлял до тех пор, пока накопившееся внутри не вышло, хоть и не полностью, но всё же. Дышать стало легче. Но какое-то время он ещё сидел, раскачиваясь и глядя на свои сапоги, покрытые навозной коркой с налипшим сеном. Утерев глаза платком, он вернулся в дом и сел ужинать с женой и сыном. Что почитать? Изумительным звучанием языка славится писательница Элис Уокер, и её роман Цвет пурпурный. Спокойный и устойчивый ритм отличает сборник повестей Сары Орнджуит Страна островерхих елей. И роман Кента Харруфа в стиле вестерн Равнинная песня. Фэнтези повествовательный жанр, в котором от языка зависит многое. К жанру фэнтези относятся несколько классических произведений английской литературы, например, Алиса в стране чудес. Даже если вам кажется, что произведения тех или иных авторов не отличаются красотой звучания, прислушайтесь. Вы поймёте, что смысл написанного часто считывается из звуков и ритма слов. Упражнение первое. Будь великолепен. Часть первая. Напишите прозаический отрывок, предназначенный для чтения вслух. Объём от абзаца до одной страницы. Используйте звукоподражание. а литерации, повторы, ритмические эффекты, придуманные слова и имена, диалекты и любые другие звуковые эффекты, кроме рифм и стихотворных размеров. Пишите в свое удовольствие. Представьте, что это игра. Слушайте звуки и ритм фраз, забавляйтесь с ними, как забавляется ребенок, извлекая звуки из простой свирели. Это не упражнение по свободному письму, Но они в чём-то схожи. Я предлагаю вам ослабить контроль и предоставить возможность самим словам подсказывать вам путь, следовать их звучанию, ритму и отголоскам. Забудьте ненадолго всех, кто твердит, что хорошая литературная манера должна быть незаметной, а настоящее искусство не броским. Покрасуйтесь. Сыграйте разом на всех прекрасных инструментах в своём языковом оркестре. Если вам так будет проще, напишите рассказ для детей или старомодный обращенник своим предкам. Голос повествователя может быть любым. Если вы знаете какой-либо диалект или акцент, используйте их вместо литературного языка. Не стесняйтесь говорить Громко или тихо? Старайтесь передать характер действия прирывистым или плавным ритмическим рисунком. Звучание слов и ритм фраз подскажут, что должно произойти. Дайте себе свободу. Повеселитесь, поиграйте. Используйте повторение, изобретайте новые слова. Не сдерживайтесь. Помните, что нельзя применять рифму. И стихотворный размер. Мы пишем не стихи, а прозу. Не знаю, стоит ли предлагать конкретный сюжет для этого упражнения, но если вам нужна подсказка, расскажите кульминацию истории с привидениями. Или придумайте свой остров и представьте, что идёте по берегу. Что происходит? Часть вторая. В одном абзаце опишите действие или человека. испытывающего сильное чувство: радость, страх, горе. Пусть ритм и динамика фраз отражают описываемую физическую реальность. Здорово, если вы сможете зачитать и послушать эти отрывки в группе. Не нужно анализировать написанное. Первое упражнение не для этого. Просто поаплодируйте своим коллегам. Даже если вы занимаетесь в одиночку, прочитайте написанное вслух. Читайте с выражением. В ходе чтения вы наверняка внесёте кое-какие правки. Продолжите играть со словами, улучшите звучание и сделайте текст подвижнее и ярче. Вопросы для обсуждения. Что изменилось, когда вы сконцентрировались на звучании слов? Привели ли это к необычным и удивительным открытиям? Зазвучал ли голос, который вы раньше не слышали? Понравилось ли вам писать красоты ради, или вы делали это через силу? Можете объяснить, почему? Стоит также поразмыслить и обсудить сознательное стремление авторов писать красиво. Как вы относитесь к писателям, чья проза откровенно цветиста и поэтична, к тем, кто использует необычные слова и архаизмы, странные сочетания слов, звуковые эффекты? Нравится ли вам такая проза? Не отвлекает ли подобное сознательное украшательство от повествования? Способствует ли восприятию или напротив, мешает повествованию выполнять свою основную функцию? Любопытно обратить внимание на звучание имён. Имена героев, звуки, содержащиеся в них, их аллюзии, спрятанные в них, могут быть очень выразительными и говорить о многом. Юра Хип, Джейн Эйр, возлюбленная Беловит Бел тоже касается названия мест. Фолкнервский округ, Йокнапотофа, Туманный Лотлориен у Толкина и простое, но такое выразительное название Средиземье. Вспомните имена литературных персонажей и названия мест и подумайте, что особенного в их звучании. Упражнение Будь великолепен. Можно повторять многократно и выполнять как разминку перед каждым сеансом литературного творчества. Звуковые эффекты помогут создать настроение. Посмотрите в окно или на беспорядок на столе. Вспомните что-то случившееся вчера или странную фразу, подслушанную не нароком, и придумайте очень красивое предложение или два на соответствующую тему. Это поможет задать настрой